Глава 21 первая. Злата. «Я в шоке. Нет, не так. Я в полнейшем, офигительном, безумном шоке. Как так? Кто бы мог подумать, что Айрон и есть наследник? Вот есть бог на свете? Хотя да, один как минимум есть. М -м -м, попадись ты мне сейчас!» – еще и спрашивал так ласково, не страдаю ли я расизмом. Да тут не то, что расистом, аутистом заделаешься, боясь новых впечатлений. Но я довольна своей выдержкой, которую проявила в кабинете у Айрона. Не до эльф-чертов. Кто же знал, что он дракон? Но сейчас не об этом. Честно говоря, боялась, что разревусь. Да и его боялась, как не прискорбно. Кто его знает, столько времени притворялся другом, а на самом деле мой заклятый враг, желающий моей смерти. Правда, пока он не знает, что я наследница. Ну и тут умудрилась выбить из него обещание, что не причинит мне вреда. Как не смешно. Но теперь для меня самое безопасное место – это его дворец. Даже если узнают, что я наследница темных земель. Ну и ладно, будем считать, что здесь просто отдыхаю. В санаторий уехала. Ага. Потом уже найду способ убраться отсюда. С Мирандой опять же поговорю по этому поводу. Может, подругой закадычной она мне и не стала за это время, но женская солидарность сработать должна. Но ну, я так думаю. Посмотрим еще, что будет завтра. День первого допроса, насколько я поняла. Но одно могу сказать точно. Очень благодарна аэрону, что мне можно не опасаться применения жестоких санкций. А то, что останусь заперта в комнате... Что ж, самое малое из того, что он мог бы сделать... Возмущалась я так для проформы. На самом деле, испытала неимоверное облегчение, что так легко отделалась. О, а вот служанка и привела меня в комнате. Я вошла. Там меня уже поджидал накрытый стол. Мм, мням. Есть хочу. От всех переживаний даже проснулся голод, неожиданно. Тем лучше. Не успела толком порадоваться этим мыслям, как услышала за спиной щелчок замка. Меня заперли. «Что, в принципе, вполне ожидаемо. Интересно. По идее, у них здесь что-то вроде Средневековья, а замки с ключами есть. Или в Средневековье были?» А, черт, как же они тогда темницы запирали? Наверняка были». «Черт, не историк я, точно не историк». Я принялась осматривать комнату. «Ничего так, все сделано в зеленых тонах, красиво. Стены задрапированы тканью цвета молодой травы». Шторы на окне из какой-то легкой газовой ткани, светло-желтого цвета, ковер светло-зеленый, толстый теплый, по нему приятно ходить босиком. Что я тут же с наслаждением и выполнила. Кровать застелена пушистым темно-зеленым покрывалом. Правда, потом оказалось, что пушистость просто так не дается. Ворсинки, казалось бы, с большой радостью цеплялись за одежду. Много растений расставлено по периметру комнаты и на столе. «Стол тоже так ничего, добротный, деревянный, и шкаф ему подстать. Вот только на полках там пусто. Да, разбаловалась я в своем замке, что везде есть одежда моего размера. Ничего, не так неплохо». Еще обнаружила неприметную дверь, которая вела в ванную. На мое счастье, ночной вазы здесь не было. Была дыра в полу и какой-то то ли ручей, то ли мини-водопадик, который самостоятельно все смывал». С ревностью подумала, что сантехника у светлых оборудована лучше, чем в моем замке. Особенно убедилась в этом, когда приметила кран у ванны. Оттуда текла горячая вода. Почему она горячая? Надо будет узнать и у себя в замке, оборудовать все так же. Я подошла к столу с едой. Какое-то мясо. Как гарнир. М -м -м, нечто серое. Думаю, каша. Честно говоря, так и не разобралась в этом мире, что съедобно, а что нет но отношусь ко всему уже с меньшим недоверием. Даже я обнаружила какой-то салатик и... Ура! Пироженка! Запить все, какой-то травяной отвар. Очень надеюсь, что это не местная сыворотка правды. Хотя здесь через одного все ложь чувствуют. Толку им какие-то зелья выдумывать. С такими мыслями я плотно поела, приняла ванну. Да-да, именно в таком порядке. Есть действительно хотела сильно. Честно говоря, думала, что не усну и всю ночь буду обдумывать сложившуюся ситуацию. На деле же отрубилась сразу, как только донесла голову до подушки. «Ты родилась на землях фей?» – все упорствовал Айрон. «Нет». «На землях эльфов?» «Нет». «На землях сильфов?» «Тоже мимо». «Кристоф, она говорит правду». На наследника было жалко смотреть. Судя по всему, он и не ложился сегодня. «Да, и хидничает, и вредничает, конечно, но пока отвечает честно». так же тяжело вздохнул Эмпат. «Мы уже находились больше часа в кабинете Айрона. Меня сюда привела служанка сразу после завтрака. Айрон и Кристоф уже находились здесь. И пока мы особо далеко не продвинулись, выясняя мое происхождение». «Ладно, пойдем по другому пути». «Откуда ты?» – нахмурился Айрон. «Такой большой мальчик и не знает, откуда дети берутся. Мне конкретно это место назвать?» – заинтересовалась я. Злато, прекрати фарс!» – повысил голос Айрон. Хотя готова поклясться, мое упорство в некоторой степени ему даже нравится. «Задавай вопросы конкретней. Пожала плечами я». «Где ты родилась?» «В доме». «Ладно, в каком доме?» В большом и откровенно наслаждалась происходящим. «И где он находится?» «Я откуда знаю? Я тогда только родилась и уже должна была дорогу запоминать», — возмутилась я. «Вернемся к тому, с чего начали. Ты родилась на земле Дроу?» С надеждой спросил Айрон. «Не-а. Примерно через полчаса угадаек «Кто был рядом с тобой, когда ты родилась?» «Очередная смена тактики». «Мама». «А какой она расы?» «Человек». «А ты?» «И я человек». «Ты родилась на территории людей?» «В некотором роде да. Пожала плечами я». «А сразу так ответить нельзя?» Возмутился мужчина. «А сразу так спросить трудно было?» Парировала я. «Где твои родные?» «Дома». «Так они живы?» «Да», – нехотя ответила я. «Проговорилась. Какая тут амнезия?» Хотя Кристо все равно фальш чувствует. «И где твой дом?» «Далеко. А конкретней?» «А конкретней очень далеко». «Не кипятись. Сама добраться можешь?» «Нет. Я не знаю, как туда добраться. Досадливо пожала плечами я». Кристов кивнул, что все верно. «Назови место, где находится твой дом». «Не хочу. Я устала и так много сказала». «Как твое имя?» «С тобой все в порядке? Ночь без сна дает свои результаты? Я Злата, а вон там сидит Кристоф, а ты вроде как Айрон!» Участливым тоном ответила я. «Это ведь не полное имя, я так понимаю». «Не полное?» «Скажи полное имя». «Полное имя», – послушно повторила я. «Ты издеваешься?» «Что, сильно заметно? Так я и не рвалась особо отвечать на твои вопросы». «Скажи спасибо, что отвечаю честно», – пожала плечами я. «Что хоть означает это имя?» – устало осведомился он. «А я причем, Не надо было неосмотрительно давать обещаний. Теперь и припугнуть меня нечем, ведь вред мне причинять нельзя, а свободы я и так лишена». «Золото, сокровище, даже можно сказать», – нехотя пояснила я. «Да, сокровище еще то. Золото». «Хм, то есть из-за тебя можно выторговать даже какие-то материальные блага?» — хмыкнул наследник. Очень остроумно пошутил. Прямо бхохочешься. И что интересно, а ведь правда, если найдет кому предложить, половину темных земель за меня купить можно. Не буду подавать ему подобной идеи. Пусть и думает, что я никому особо не нужна, а там, глядишь, и контроль ослабнет. «Ладно, встретимся вечером». «Мне нужно отдохнуть, а ты посиди пока в комнате. Чем быстрее ответишь на все вопросы, тем лучше для тебя», – сказал он, устало потеряв виски. «Ну да, конечно. Мне лучше знать, что для меня лучше, а что хуже. Узнает, что я наследница, вытащит за пределы замка и там прикончит, не нарушив слова. Во всяком случае, я бы так поступила на его месте. Наверное». «Ладно, вот и моя молчаливая служанка». «Пойду в свою комнату. Почти добровольно. Ага». Эх, еще и вечером продолжится игра «Вопрос-ответ». Но зато не скучно, и убить никто не пытается. И что самое главное, никто не пытается убедить меня, что я просто обязана кому-то согревать постель. Так что пока живем.